Глава 33. О том, что настоятели не должны давать воли подвижникам, оставляющим свое собрание, и принимать их в общежитие. Начальствующие над духовными обществами должны действовать в духе взаимного доброжелательства и, заботясь друг о друге, не разорять того, что устроено другими. и не принимать просто и без разбора тех, которые оставляют другие братства, ибо это есть совершенное замешательство, расстройство и разрушение духовного дела. Так разумнейшие из братьев твердо пребывают в добре, удерживаясь страхом Божьим, а ленивые и беспечные ведутся и направляются к д о б р у с т ы дом человеческим и нуждою, налагаемую от людей. Посему, если беспечный увидит, что ему можно без страха убежать от трудов, назначаемых в избранном им однажды обществе, перейти в другую обитель и жить там без о п а с е н и я и невоздержно, то он легко оторвется от союза, и поспешно принимающий его будет виновен в его погибели. И когда это зло размножится, то и хорошо живущих нередко будет... совращать с прямого и правого пути, и погибель всех их соберется на главу того, кто подает повод к таким поползновениям. И так, чтобы не случилось всего, будем отступающих от своих братьев вразумлять и возвращать туда, откуда они вышли. Если же не послушаются нас, будем беречься и отвращаться от них, и избегать встречи с ними, и это же внушать и всем братьям. Отлучка брата из обители тогда только остается непредосудительную, когда это бывает по определению настоятеля для устроения дел монастыря.